Рекламная кампания В зале медленно разгорался свет, а участники просмотра все еще не могли опомниться, потрясенные взрывом последней атомной бомбы в фильме. Молчание прервал помощник продюсера. Ну, Арби, каково? с невинным видом спросил он. И пока Арби с трудом высвобождал свое массивное тело из кресла, окружающие с нетерпением ожидали его веского слова. Вот тогда-то и стало видно, что сигара Арби потухла. Такого еще не бывало даже на закрытом просмотре унесенных ветром. «Мальчики, в этом что-то есть!» восторженно провозгласил он. «Во что, говоришь, оно нам обошлось, Майк?» 6,5 с половиной миллионов, Арби. Да за такой фильм хм, деньги небольшие. Я вам так скажу. Если картина принесет меньше, чем Кво Вадис, я съем всю пленку до последнего кадра, не запивая. С проворством, неожиданным для его комплекции, Арби повернулся к человечку, съежившемуся в кресле под самым проекционным окошком. Джо, очнись. Земля спасена, опасность миновала. Слушай, ты ведь пересмотрел все космические фильмы. Как тебе наш, по сравнению с другими?» Джос с видимым усилием пришел в себя. «Не идет ни в какое сравнение. Закручено похлеще, чем чудовище. Но там концовка разочаровывает. Монстр начинает вести себя как человек. Если сравнивать, так только с войной миров». У Джорджа Пэлла отдельные эффекты не хуже, чем у нас, но в те поры о стереоскопической съемке и не слыхали. А в этом весь фокус. Помните кадр, где мост золотые ворота рухнул? Казалось, меня вот-вот тросом зашибет. А, по-моему, лучше было, когда Empire State Building раскололся тихонечко середке, вступил в разговор Тони Ауэрбах из отдела рекламы. «Как думаете, домовладельцы не могут возбудить против нас дело?» «Нет, конечно. Кто поверит, что хоть одно здание выстоит против... Э, как там называется в сценарии бомба?» «Ах, да. Городобой. В конце концов, мы весь Нью-Йорк стерли с лица земли. А эта сцена в тоннеле под Гудзоном, когда свод не выдержал. Все, завтрашнего дня туда не сунусь. Только паромом». Да, сработано здорово. Даже чересчур. Но самое жуть, эти ваши пришельцы. Мультипликация отменная. Как вам удалось? Секрет фирмы. Продюсер явно был польщен. Но вам скажу, почти все отснято на натуре. Что? Да нет, я не в том смысле. На Sirius B мы не летали. Ребята из Пасаденны сработали микрокамеру, и мы снимали пауков живьем. Потом отобрали лучшие куски и смонтировали. Ручаюсь вам не отличить, что снято микрокамерой, а что в павильоне. Теперь уяснили, почему мне нужны были пришельцы-насекомые, а не осьминоги, как в первом варианте сценария. «А ведь это можно прекрасно обыграть и в рекламе», – подхватил Тони. «Меня тревожит только сцена, где эти ваши пауки похищают Глорию. Как, по-вашему, цензура... Ну, понимаете, что я хочу сказать. Выглядит будто...» «Не волнуйся». «Именно это зрители и должны подумать». «А уж в следующем эпизоде им становится ясно, что на самом деле они ее похитили только для вскрытия». «Так что все в порядке». «Это будет фурор», — ликовал Арби. В глазах у него появился блеск, словно он услышал шелест долларов, оседающих в кассах. «Вот что! Мы вложим еще миллион в рекламу! Прямо вижу афиши с таким текстом! А, Тони, записывай! Не спускайте глаз с неба! Грядут пришельцы Сириуса! Изготовим тысячи заводных игрушек! Представляете, как забавно они будут ковылять на своих волосатых лапках! Людям нравится, когда их пугают!» Вот мы их и пуганем. После нашей рекламы никто не сможет взглянуть на небо без содрогания. Реклама за вами, мальчики. И тогда наша картина войдет в историю. Он оказался прав. Уже через два месяца, сразу после премьеры в Лондоне и Нью-Йорке, фильм «Чудовище из космоса» пользовался неслыханным успехом. С бесчисленных афиш огромные буквы кричали. «Берегись, Земля!» По обложкам журналов гордо шествовали вдоль пустынной Пятой Авеню мохнатые страшилища на тонких суставчатых лапках. На всех углах красовались пластиковые завоеватели из космоса. При одном взгляде на них старушки лишались рассудка. Дирижабли, лихо размалеванные под космические корабли, бороздили небеса, доводя летчиков до иступления. И во всем западном мире вряд ли нашлась бы душа, не дрогнувшая перед этим могучим натиском. Словом, рекламная кампания удалась на славу, и фильм еще долго не сошел бы с экрана, не прими события трагический оборот по самому странному и непредсказуемому стечению обстоятельств. В то время как пресса занималась подсчетом упавших в обморок кинозрителей, небо-земли неожиданно заполонили... Длинные плоские тени, плавно скользившие сквозь облака. Принц Зервашнай был существом добродушным, хотя и вспыльчивым. Этот недостаток, присущий представителям его расы, был, однако, хорошо известен обитателям других галактик. Впрочем, не было никаких оснований полагать, что его нынешняя миссия – целью которой являлось установление мирного контакта с жителями планеты Земля, вызовет какие-то особые сложности. На протяжении многих тысячелетий Третья Всегалактическая Империя расширяла свои границы, поглощая планету за планетой, Солнце за Солнцем. За столь долгое время выработалась безошибочная тактика наведения мостов. Затруднения возникали редко. Подлинно разумные расы всегда могут сотрудничать. Стоит им осознать, что они не одиноки во Вселенной и прийти в себя от шока первого контакта. По правде сказать, еще и поколение не минуло с тех пор, как человечество вышло из примитивной с частыми войнами стадии развития. Однако это ничуть не беспокоило главного советника принца Зервашная, Сиджеснина Второго, «Профессора, доктора астрополитических наук». «Культура полностью соответствует классу И», «рассуждал профессор». «Технически развитая, но в моральном отношении весьма отсталая». «Тем не менее, земляне уже свыклись с понятием космические полеты и вскоре станут воспринимать нас как само собой разумеющиеся». «Достаточно принять обычные предосторожности», пока мы не завоюем их доверие». «Очень хорошо», – согласился принц. «Распорядитесь немедленно отправить на Землю посланников». К сожалению, принимая обычные предосторожности, пришельцы не могли учесть рекламной кампании Тони Ауэрбаха, достигшей к тому времени новых высот космической ксенофобии. Послы приземлились в Нью-Йоркском Центральном парке. И надо же так случиться, Что за час до того, один известный астроном, как всегда нуждающийся в средствах и потому охотно певшись чужого голоса, раструбил на весь свет, что любые гости из космоса, вероятнее всего, будут настроены недружелюбно. Злополучные послы направились к зданию объединенных наций, но сумели добраться только до южного конца 60-й улицы. Здесь их встретила толпа. Стычка прошла с явным перевесом одной из сторон, и ученые из Музея естественной истории были весьма огорчены. Для исследований им осталось так мало материала. Принц Зервашнай предпринял вторую попытку установить контакт, теперь с другим полушарием. Но весть о пришельцах долетела туда быстрее кораблей флота его высочества. На этот раз послы были вооружены и прежде чем значительно превосходящие числом силы противника разбили их на голову, показали себя хорошими бойцами. Принц терпел и это. Лишь после того, как его флот был атакован боевыми ракетами землян, он вспылил и приказал принять крутые меры. На земле никто не успел ничего ощутить. В 20 минут все было кончено. Принц повернулся к своему советнику и, с трудом сдерживая себя, произнес «Ну вот и все. А теперь изволь объяснить мне причину неудачи». Потрясенный Сиджиснин II силой переплел дюжину гибких пальцев. Полная дезинфекция целой планеты – всегда скорбное зрелище, а ученому тем более трудно смириться с потерей такого редкостного образца цивилизации но еще больше его огорчал крах собственных теорий, а заодно и репутации. «Я просто не в состоянии понять их», – сокрушался он. «Конечно, расы, находящиеся на таком низком уровне развития культуры, часто бывают подозрительными. Их охватывает паника, когда происходит первый контакт. Но ведь люди никогда прежде не встречались с инопланетянами». «У них не могло быть причин относиться к нам враждебно». «Враждебно?» «Да несущие дьяволы! Безумцы!» Принц повернулся к капитану. Существу вроде матка шерсти на трех спицах. «Флот собран?» «Так точно, ваше высочество!» «Тогда возвращаемся на базу, на оптимальной скорости. Вид этой планеты меня угнетает». А на мертвой земле со стены заборов тысячи афиш все еще безмолвно взывали об опасности. Злобные паукообразные призраки, изображенные на них в виде ливня, низвергающего с небес, не имели ничего общего с принцем Зервашнаем. Не будь у него четырех глаз, он был бы точь-в-точь -точь панда, только с пурпурным мехом. Кроме того, он прибыл не с Сириуса, а с Ригеля. Он был не такой, как в кино, но разбираться в этом было слишком поздно.